Уже после первых опытов в депривационной камере все это стало мне интересно, хотя я не пытаюсь ставить себя на одну доску с настоящими святыми. Цена, которую я платил, была высока. Мои еженедельные, иногда ежедневные, трипы были так утомительны, что очень много времени я проводил в кровати, отсыпаясь. Химия дурно действовала на мое здоровье. У меня все быстрее выпадали волосы, и к середине второго бушевского срока я сделался так же лыс, как мой покойный папа. Правда, меня хорошо кормили и давали много витаминов, и даже заставляли заниматься спортом. Я часами играл в бадминтон с румяными лейтенантами из охраны, менявшимися раз в три месяца. База, где я жил, состояла из двух соприкасающихся периметров, у каждого из которых была своя проходная. В одном размещалась техническая часть. Целые лес антенн, генераторы и одинаковые военные фургончики, соединенные друг с другом черными кабелями. Там постоянно сновали офицеры с эмблемой войск связи. Рядом стояли бетонные бараки со студийными помещениями, куда свозили дикторов, работавших со мной, и ангелов тоже. Возле них я и увидел девчушку с теннисной ракеткой, о которой говорил. Но я бывал на этой территории всего несколько раз. По бытовой необходимости, например, когда у нас отключали горячую воду, а у них она была. Каждый раз мне выписывали пропуск». На нашей половине единственным техническим помещением была контрольная комната, расположенная по соседству с депривационным блоком. Там были мониторы и наушники, чтобы можно было следить за проходящим сеансом связи. Во время важных сеансов там сидели добросвет со шмыгой и военный синхронист-переводчик. Одну из стен полностью закрывала стойка с черными электронными коробками – Кажется, промежуточный ретранслятор. Все ключевое оборудование было продублировано, как на ракетной базе. С другой стороны к депривационной камере примыкала фармакологическая лаборатория, которая одновременно служила кабинетом добросвета. Но он туда никого не пускал, даже шмыгу. Про кабинет шмыги я уже говорил. Моя собственная комната, выходившая окнами во двор со спортплощадкой, напоминала капитанскую каюту на советском корабле. Она была большой, имела все удобства, которые были довольно неудобными, и утомляла нелепыми претензиями на роскошь, наподобие хрустальной люстры из мутноватой пластмассы. Возможно, думалось мне... Я слишком долго жил на квартире покойного капитана Ледокола и в результате унаследовал его карму, ежедневное погружение в соленую воду и это скорбное жилье. Зато у нас была отличная сауна с бассейном, еще имелась просторная комната отдыха с бильярдом, огромной плазменной панелью на стене и уютными мягкими креслами. На полках там можно было найти книгу или компакт-диск с музыкой. Большая коллекция фильмов постоянно обновлялась. Для желающих здесь был даже бар с охлажденными напитками, но я практически никогда не пил. Проблема с женским полом решалась, скажу по секрету, гораздо лучше, чем в моей гражданской жизни. Девочек можно было выбирать по интернету. Их доставляли за казенный счет, как только возникала необходимость... Эту сторону человеческой жизни начальство, видимо, понимало и любило. Мне возили в основном двух — блондинку и брюнетку. Им, если верить анкетам, было по 22 года. И за шесть лет этот параметр официально не изменился, хотя, по моим ощущениям, обе пересекли тридцатни где-то в середине нашего знакомства. Я так и не выяснил их настоящих имен, И знал лишь сценические псевдонимы — Снежана и Фотошопа. Снежана, как и обещало имя, была пышная пергидролевая блондинка, а Фотошопу я бы назвал космическим архетипом буфетчицы. Это не сарказм. Меня всегда волновали буфетчицы, редко отвечавшие мне взаимным интересам.